Внешне мы стали выглядеть преуспевающими и полными энергии. И наши друзья из восточных кварталов считали, что мы наконец-то сдвинулись с мёртвой точки, зажили полноценно. К тому же, они проявляли любезную готовность ввести нас в свой круг. Теперь, когда мы, по-видимому, желаем этого, наш новый образ жизни наконец стал для них постижим. и они были расположены отнести наши прежние привычки насчёт нашего интеллигентского воспитания по их представлению мы искали себя и теперь они думают что мы без сомнения себя нашли но я сама не стала счастливее заботы которые я на себя взвалила не оставляли ни минуты покоя Надо было лелеять все эти вещи и предметы, отправлять их в чистку, доставлять обратно, то убирать их в шкафы, то вытаскивать, запрещать детям их трогать, бдеть над ними во время вечерних приемов, носиться по всему городу в заботе о поддержании их в пристойном виде. Все подруги, меня здесь окружавшие, по-видимому, проводили дни так же бессмысленные и были довольны, поэтому мне казалось, что и я должна воспринимать это как должное». Я не хотела признаваться самой себе, что устала от вечной суеты, наводящей безмерную скуку. Поколесив по городу я возвращалась домой измученная, полная отвращения и корила себя за вялость и недостаток бодрой житейской хватки. Чтение я совсем забросила, разве что пролистывала наскоро газеты и журналы, а поскольку в той среде, где мы теперь вращались, большего никто не делал, Я не отдавала себе отчёта в собственной деградации, в утрате того, что мне впоследствии придётся так горько оплакивать. С художником я больше не виделась, кроме как на званых вечерах и коктейлях, но такие встречи происходили чаще. Мы превратились в поистине закадычных друзей. Это новое приятельство, болтливое и громогласное, порой смущало меня. казалось, что-то умерло между нами, хотя определить в точности, что именно, я не умела. Чем больше возникало поводов встречаться с ним благодаря новому стилю жизни, тем казалось, я всё не проявлялаs отчуждения, и тем больше требовал слов, чтобы замаскировать его. Я не осмеливалась завести речь о том, что меня тревожило, а если иный раз и набирала смелость, оказывалось, что уже и сама не знаю, о чём хотела поговорить. В те дни я мало-помалу научилась обходительности, приобрела лоск хороших манер и стала бояться задавать серьёзные вопросы, способные поставить собеседника в затруднительное положение. Что до него, он мне больше не звонил, если его не вынуждали к этому какие-либо мелкие проблемы практического свойства. Мы с приятностью болтали, обсуждали сплетни, Я убедилась, что он человек светский и даже куда как в курсе мелочей быта различных социальных прослоек. Я находила беседы с ним занимательными и сама порой недоумевала, что же всё-таки меня беспокоит. Он был очарователен, хотя в общем и целом довольно банален. Но мне ничто уже не доставляло счастья, я не настолько утратил чувствительность, чтобы не сознавать нашу новую жизнь. не более чем фасад, хрупкая конструкция, построенная на ухищрениях. Мы вечно стеснены в средствах, больше не посещаем концертов, уже не заговариваем о том, чтобы съездить во Францию и повидаться с родными. Тяготил нестабильность. Чем дальше, тем сильнее дававшая о себе знать. Я несколько раз указывала мужу на то, что малейшая болезнь или самый пустяковый несчастный случай обернутся для нас катастрофой. Мы не сможем больше платить за снимаемое жильё. Но он, не имея времени меня выслушать до конца, просто отвечал, что так или иначе во втором семестре проведёт больше лекций. Его заверения меня на некоторое время успокаивали, Мой супруг не мог позволить материальным заботам нарушить его душевное равновесие, и я была благодарна ему за то, что он не жалуется на необходимость взваливать на себя дополнительную работу. Он вне всякого сомнения был человеком слишком выдающихся достоинств, чтобы поддаваться зрядным чувствам. Никогда не проявлял вульгарного раздражения и никакому сколь угодно неприятному событию не позволил бы пошатнуть справедливую взвешенность его суждений. К тому же он был неукоснительно верен себе. Ни одно из пережитых нами потрясений, ни смена континента, ни надобность приноровиться к новой шкале ценностей, ни столкновение с иной цивилизацией отличной от нашей, ни столь осязаемой перемены в моём образе действий на него никоим образом не повлияла. Его воззрение и принципы оставались прежними.